Двор. Секретарь почесал макушку. Во дворе навес у них. Трактор там видал. Дальше теплицы. Во, вспомнил. Рядом с обителью сараюха стоит. Так вот, трубами, которые по штангам проброшены, с шатром смыкается. Шатер такой приличный по размерам из брезента. подле него агрегаты мне неизвестные. Катушки проводов. И под землей то бишь под шатром, шваркает чё-то, ну, вроде ворота мельничного. Звук такой особый, и вообще будто там дерьмо мешают, потому как запашок неприятный слышится. Что ещё? Колодец видал с насосом мощным. Сарай какой? Что значит «какой»? Ежи похлопал глазами. А, покрашен, крыша справная. Большой? «Тевтонец в нем или сендер спрятать можно?» «А то! Одна машина легко войдет, и еще место останется!» Замолчав, он уставился на Баграта. «Владыка, а ведь приезжал туда кто-то, и недавно! Следы свежие у ворот во дворе даже!» «Почему приезжал?» — перебил Баграт. «Может, гости еще там?» «Ладно, потом об этом дальше рассказывай!» «Ага». Ежики внул, помял культю пальцами, будто толстый валик из теста, и сел. «Значится, хотел я в обитель зайти. Да и с сыроюхи той анахарит показался. Дорогу мне преградил и позу смиренную принял, себя знаменем осенив». Я чуть в ответку не дернул рукой, но на каствы владыка вспомнил. Заголосил на весь двор, что... От симбиотов едва спасся, когда наш караван по недогляду следопыта в ихнее пастбище вторгся. Анахарет молчит, как положено по обету ему, слушает спокойно, вообще не реагирует. Я же дальше. Помогите, святые люди, заради отринувшего нас Создателя, и на колени бумс! Тут у меня штырь на протезе и погнулся совсем. Мне ж та тварь с платформы его почти откромсала, «Бррр! Я как вспомню, владыка от пробирает!» Ежи поежился, коснулся пальцами лба, пошкрябал в палую грудь, ища по привычке распятия, чтоб поцеловать. Даже голову опустил, потом сообразил, что все атрибуты орденские в храме оставил и, обхватив себя за плечи, продолжал. Тут отшельник меня под локти поднял, в протез пальцем тычет, а я ему ногу в детстве потерял мутафак от грыз он снова пальцем в протез мол снимай и жестом приглашает на ловчонку сесть подле сарая ежи сглотнул взял котелок вылил в рот остатки заговорил опять я присел протез отстегнул и анахаретудал он в сарай и ушел а я хотел до обители податься думаю Попрыгаю к крыльцу, а там разберусь, что да как. Только встал, и обители другой отшельник вышел. И тут я понял, что мне не судьба куда-либо внутрь попасть. Сел. А за стеной станок какой-то загудел, потом зажужжало, постукло В общем, недолго там анахарет мастерил. И вынес таким мне новый протез. Вот. Секретарь взял его в руки, разглядывая точно так же, как владыка недавно. Штырь новый с набалдашником прилепили, ну и все. Потом на ворота указали, и я ушел. Баграт сорвал травинку, сунул в зубы. Я вот что мыслю владыка начал ежи, ерзая и прилаживая к культе гильзу протеза. Монастырь любому в беду попавшему или просто путнику пищу и кров всегда давал. Ведь в кодексе ордена сказано...» Секретарь поднял взгляд на Баграта и тот кивнул. «Но ведь прогнали они меня?» «А почему?» — спрашивается. «Тайна, стала быть, у них имеется. Протез мне починили, но обсохнуть дать и накормить не захотели. Хотя не по укладу это». Ежи помолчал. «И еще...» Зачем она харетом стока кукурузы? И рожь у них там под стеной, она вон как колосится. Если для скотины растят, так где они ту скотину держат? Не приметила я хлев во дворе, только стоила для лошадей, а им же ротвы на выгоне хватает. А если на прокорм людям, так куда же они все подевались? И какова ж там арава, если да. Баграт выплюнул травинку. «Хватит, все правильно». «Так что ж в той свире происходит?» «Иди к остальным». Владыка поднялся. «Скажи, чтобы оружие проверили, костер потушили и вещи собрали. И схему двора нарисуй, где и как постройки стоят, покажи ее всем, потом и меня ждите». Ежи растерянно заморгал, раскрыл рот. «А?» Баграт поднялся и двинулся вдоль берега, прячась в тени деревьев. Впереди тут же замелькала спина телохранителя. Владыка оглянулся. Второй следовал за ним, держась ближе к воде, но так, чтобы с другого берега его не было видно. Долго идти не пришлось. Недалеко от стоянки отряда Баграт нашел, что искал. На покрытой травой прогалине, глубоко вдавшийся в лес, Виднелась наезженная колея, ведущая к воде. А дальше, примерно до середины реки, тянулась песчаная отмель, брод. Выходить из леса владыка не стал и так ясно, каким путем сендер или еще какая машина в монастырь попала. Свежие следы на песке хорошо читались. Значит, либо рано утром тут проезжали, либо ночью. Вопрос «Кто?». Мирч с костой, с которыми было условлено в свире встретиться, или... Баграт развернулся и направился в лес. кукуруза рожь ветряк крутилась у него в голове. Колодец с насосом, рядом шатер, под которым полость. В ней жернова биомассу мешают. На выходе метан, его по трубам в сарай отводят. А ведь... Владыка задержался у высоких зарослей малины, машинально сорвал несколько ягод. В это верилось с трудом, но против фактов не попрешь. В мире после погибели только один человек способен построить биореактор. И человек этот — доктор Губерт. Малина оказалась переспелой, Баграт сплюнул сладковатую мякоть и направился к повозке, маячившей среди деревьев. Он уже знал, как будет действовать. Осталось дождаться вечера. Гест остановил мотоблок, заглушил двигатель и осмотрелся. Впереди был непроходимый бурелом по сторонам плотной заросли в человеческий рост. Кругом высился лес. «Пошли», — сказал он. Подхватил котомку, взял посох из кузова и спрыгнул на землю. «Куда?» Вик не двинулся с места, сидел, прислонившись спиной к борту и угрюмо смотрел перед собой. «Кнарочи!» Бросил Гест, направляясь к зарослям. «Ради чего?» Владыка остановился, медленно повернулся, Вик поднял на него взгляд. «Ради твоего отца!» Гест подошел к повозке, положил ладонь Вику на плечо. «Ради него!» «Убить всех мутантов?» — Да. Твой отец тоже этого хотел. — Откуда вы знаете? Вик отодвинулся, скинув руку владыке. У отца к ним не было такой ненависти, как... Слова застряли в горле. — Ну? — Почему замолчал послушник? Гест взялся за борт. Пальцы его побелели, брови сдвинулись. — «Думаешь, раньше я речей подобных не слышал?» Владыка недобро усмехнулся. «Все было. А теперь оглянись». Гест вскинул руку. Тыча указательным пальцем назад пророкотал. «Оглянись, послушник. На дороге к этому месту лежат десятки трупов. Спроси меня, ради чего? Или...» Тон владыки изменился, голос стал ровным. Вопрос задать по-другому стоит. «Ради кого?» «Ради... Ради людей?» — ответил Вик неуверенно. «Именно!» — заключил Гест. «Что означает быть Джаггером?» Владыка, опустив руку, покосился на лес. «У нас мало времени, Вик Каспер». «Вы не ответили на вопрос» твердо произнес Вик. Гест кивнул. «В дороге расскажу». Развернувшись, владыка быстро зашагал к зарослям, Вик перемахнул через борт, сдвинул котомку за спину и поспешил следом.